и вдвойне безрассуднем мне гулять по окрестностям без сопровождения личной стражи. Резонное замечание. Эвелина улыбнулась. Как-никак вы правитель огромной империи, наверняка у вас полно врагов. Вдруг найдется смельчак, который рискнет покуситься на вашу жизнь». — Скорее, безумец, — равнодушно обронил мужчина. — Эвелина, поверь мне, уж свою жизнь и жизнь своей спутницы я сумею защитить. Не о том речь на самом деле. Просто в последнее время мне все чаще кажется, что я становлюсь настоящим узником этого дворца. Чем больше власти сосредотачивается в моих руках, тем сильнее смыкаются стены темницы. Вы же сами добивались единоличной власти. Добивался, кивнул Дэмиен, и почти добился. Осталась самая малость. Впрочем, не будем сейчас о печальном. Император словно не заметил, как дрогнули пальцы Эвелины на его локте после этой загадочной фразы. Он повелительно кивнул стражникам, которые стояли в карауле около тяжелой входной двери. Дубовые створки разошлись в стороны, словно сами собой, без помощи человеческих рук и девушка зажмурилась от потока солнечных лучей, хлынувших сквозь проем в темный коридор. Когда зрение немного привыкло к яркому освещению, Эвелина с интересом завертела головой по сторонам. Она предполагала, что Дэмиен выведет ее наружу через главный вход, огромные ворота, которые казалось угрожающе нависали над путниками, показывая им величие императорской власти. Однако правитель, не замедляя шага, провел ее через весь залитый солнцем внутренний двор и остановился около неприметной на первый взгляд калитки. В каждом дворце должна быть лазейка для шпионов и влюбленных, Император лукаво подмигнул спутнице и принялся колдовать над дверцей. С его длинных холеных пальцев так и сыпались искры, когда он делал загадочные пасы над самым обычным на первый взгляд замком. Правда, иногда эти лазейки используют во вред, поэтому их необходимо хорошо охранять. Так что никогда даже не пытайся воспользоваться этим ходом самостоятельно. Если, конечно, не желаешь сгореть заживо. Дэмиан напоследок ласково погладил стену, с усилием отодвинул засов и любезно распахнул перед эвелиной калитку. «Прошу, моя дорогая». Девушка с опаской шагнула вперед. Кожу пощипывали колючие мурашки, остатки чужого смертельного колдовства. По телу неожиданно пробежала волна жара и эвелина испуганно замерла, ожидая, что ее сейчас постигнет та кара, о которой упоминал Демиан. Но нет, неприятное ощущение кольнуло и сразу же пропало. Когда крепостная стена осталась позади, Эвелина тихонько ахнула от восхищения. Перед ней открылся вид, от которого невольно перехватывало дыхание. Вокруг царило солнце. Девушка уже успела отвыкнуть от него за месяц заключения. Во внутренний сад, где ей позволялось гулять, светило, заглядывало лишь в полдень, и то ненадолго. В остальное время... Дорожки утопали во влажной тени, От отмерзлой земли, еще не успевшей согреться, тянуло промозглым холодом. А тут, тут вовсю властвовала весна. Крутой склон, начинающийся от стен окружающих дворец, уже покрылся нежной зеленью. Между тонкими травинками виднелось множество мелких цветков, мать и мачехи, раскрывших свои желтые головки навстречу теплу и свету.